Глава 10. Эмма. «Ты чего это меня сама в школу ведешь, а? Почему не на работе?» Томка косилась на меня с подозрительностью, как человек, раскрывающий вселенские заговоры. Только вот никакого заговора не было. Была непроходимая тупость ее сестрицы, что решила не отказывать давней клиентке в ее просьбе проэпилировать мажора. «Не сезон начался», — буркнула я, подталкивая мелкую вперед нечего ей знать и волноваться тем более что было от чего откровенно говоря я уже стала подыскивать себе место в каком нибудь салоне скрипя сердце на всякий потому что как только дверь за гауфом в тот злополучный день закрылась моя жизнь полетела под откос первый как ни странно свалил с этого праздника жизни милана молча не говоря ни слова просто не пришла на запись даже смс не отправила и что вы думаете Судя по всему, засунула меня в черный список, ибо дозвониться к ней с рабочего я не смогла. Вот тебе и умка помоги, вот тебе и помогла. Дура ты, умка, набитая. В следующий раз думать будешь. Это им развлечение. Вон какой ролик вышел у Кучерявого на канале. Просто хит. К великому облегчению меня там вообще видно не было. Только руки или со спины. Все остальное обрезано и зарезано. Ну, кроме момента, что получил свои 15 секунд славы. Когда Гауф дернулся, я схватилась за самое ценное. Комментарии до сих пор перед глазами стояли. Дерни ему ручник, детка. А сейчас она возродит жезл любви. Не трожь эту палку, а то выстрелит. 33 удовольствия. Тьфу! Надо же было так вляпаться. Но вот прошел почти месяц, и масштабы кабздеца стали угрожающими. Местная золотая молодежь слилась почти сразу. Ну да не беда, думала я, с кем не бывает, найду новых. Устроила в нельзя флешмоб, запустила конкурс. Сделала коллаборацию с девочками, кто на этаже сидит, маникюр делает. Вроде все выровнялось, но потом пошел какой-то дичайший откат. Я локти кусала, не понимая, в чем дело. Первую ласточку заметила спустя две недели. Ну как ласточку? На стоянке, куда я отродясь не ходила, ибо моя жопонька на метро ездить привыкла. Крупными буквами было написано. «Не ходите на эпиляцию, там цепляют блох». Я даже представить боюсь, кто додумался такое написать. «Ну какие блохи!» Купила черную краску и все из баллончика, между прочим, за тысячу рублей заделала. Но приключения на этом не закончились. Как-то раз пришла на работу, а там? Там окно разбито. Вот натурально кто-то камень кинул. Тут уж точно совсем не до смеха. Аренда проплачена на полгода вперед. Окно менять отказались. Сказали, что здание продают, и им вообще до фонаря, как я тут буду, что делать. Мол, кто новый купит, тот пусть и вставляет. Меня тогда прорвало. С горем пополам на истерике, криках, угрозах, и бог весь, чем замены окна я добилась. Нервы потрепало знатно. Зато схуднула Хоть одна радость была. Тут еще бабуля в больницу загремела с давлением. А что я хотела? Она у меня хоть и молодец, но от возраста не уйдешь. Пришлось кубышку растерзать. Устроить ей обследование нормальное, а не анализ крови в поликлинике на с половиной показателя. В итоге врачи платные сработали быстро и поменяли таблетки. Прописали чутка витаминок и новая кроворазжижающая. А потом Томка решила, что мне слишком хорошо живется. И я сейчас вот как никогда готова к новостям о том, что она разбила телефон одноклассника. Меня вызвали в школу. И классная, естественно, в снисходительной манере объяснила мне что детей вообще-то воспитывать надо, а я не пойми, чем занимаюсь, и никто мне опеку в случае смерти бабушки не даст. Еле сдержалась. Надо бы школу поменять, чем я и занялась. Ну да, в начале года, после нескольких лет. Да просто тут пока в школу заходила, выудила подружку Томкину. Ну как подружку? Оказалось, что мою гордую сестру тут знатно задирают. И телефон она разбила в тот момент, когда какой-то чмошник ее у стенки зажал, а она ногами отбиться пыталась. «Почему чмошник?» «Да потому что в 10 лет дети с айфонами последней модели не ходят. А если ходят, то их родители на Мерседесе пытаются меня уверить в том, что мою младшую сестру, собственно, как и меня, сейчас посадят». «Ага, 10 раз. В колонию строгого режима. Идиоты!» «Я, может, высшее образование не получала, но законы знаю. Нечего нас пугать». Посмотрела на сестру, что косилась на школу, хмурясь. Сердце сжалось, но не было у нас кому заступиться. Не было отца, парня или кто там обычно такие вопросы решает. Я пыталась что-то сделать, но просто не могла придумать что и как. Отведя ее в школу, пошла на работу. Сегодня всего две клиентки. Зато успею школу посмотреть рядом. Далековато возить ее возможности нет, а одну не отправлю. Уже на подходе к зданию, вся в своих мыслях, я не заметила, как мне перегородили дорогу. С непониманием уставилась на красную ленту и строительную технику. В душе все затряслось. Ко мне подошел грузный мужчина. Я попятилась, а тот лишь прошелся по мне сальным взглядом. Хотя одета я была не то чтобы вызывающе, в обтягивающие джинсы и толстовку. Чего надо? Ну, просто сама любезность. Сдернула подбородок. Что бы тут ни случилось, я права. У меня договор аренды вообще-то. Вещи мои там. Я тут работаю, пропустите. Здание перекуплено, сегодня начнется реновация. — Вещь потом заберете, что не ясно. Он, угрожающе на меня, надвинулся. Я оступилась на неровные поверхности и плюхнулась прямо в пыль. Больно. На глаза слезы навернулись. Да это форменный беспредел. — Пошла отсюда, работать не мешай. Меня только что не пнули. Я решила, пока все не выясню, отойти в сторону. Тут явно не этот упырь все решает. Отползла к ближайшей лавочке. И так горько стало, обидно. Я столько лет все тащу на себе, Томку, бабушку, и впервые за много лет нервы сдали. Опустила голову на руки и всхлипнула. Слезы покатились без разрешения. Я не думала их останавливать. Ну как так-то? Почему это происходит именно сейчас? Меркурий, что ли, там ретроградный? Может, мне еще и камень на голову свалится? О, какая встреча! Ну что, Умка, сдается, мне тебе нужна моя помощь? — Да ну нафиг! Вот только Гауфа мне не хватало!